Кирилл не находил себе места. Зачем? Ну, зачем он отпустил нюту с этим типом? Зачем позволил себе поддаться обиде? Может быть, она сейчас в опасности? И тут вдруг в голову пришла идиотская мысль. Что если сходить к гадалке? Особенно если удастся найти какую-нибудь вещь, принадлежащую девушке. Кирилл слышал, что это помогает в поисках. Воровато озираясь, парень прошмыгнул к оранжевой палатке и скользнул внутрь. Ага, в изголовье под подушкой был какой-то сверток, вроде грязно-белой тряпки. Достав и расправив его на коленях, Кирилл обнаружил нелепое, сшитое из разнооттеночных лоскутков светлой ткани, платье с б у р о м пятном на самом видном месте. Видно, Нюта никак не могла решить, попытаться ли как-то замаскировать пятно или просто выкинуть испорченную одежду. Схватив платье, парень кинулся к гадалке». По пути ему попался комендант и отправился с ним. У Коры в гостях были Мура и Вэл. Кирилл сбивчиво изложил свои опасения, и хотя никто из четверых обитателей улицы 1905 года их не разделял, гадалка все же согласилась попытаться увидеть, где Нюта сейчас и что с нею. Положив обе руки на платье, лежащее у нее на коленях, Кора слегка запрокинула голову и замерла, уставившись в потолок палатки. «Вижу!» — глухо произнесла она спустя несколько секунд. «Белое платье, девушка, кровь, волосы светлые, глаза закрыты, невеста лежит в крови». Кирилла затрясло. Комендант, нахмурившись, похлопал его по плечу. «Ну хватит, парень, а то сейчас в обморок упадешь». «А ты тоже хороша!» — рявкнул он коре. Нагнала жути, Тарантино отдыхает. «Ты что, Иваныч, Тарантино любишь?» – удивился Вэл. «Знаешь, Валера», – ядовито отозвался Зотов, – «в нашем подмосковном захолустье, конечно, многого не хватало, но телевизор, как ни странно, был». «Да, оказывается, информационное неравенство между городом и деревней накануне катастрофы стиралось на глазах», – согласился Вэл. «Жизнь явно налаживалась, а я и не знал». «Потому что надо быть ближе к народу!» — поддел его комендант. Кирилл смотрел на них потрясенно. «О чем они говорят? Какой к черту Тарантино?» «Надо срочно спасать Нюту!» — крикнул он. «Да брось, парень!» — успокоил комендант. «Чушь это все, не бери в голову! С ней четверо вооруженных мужиков, туннель условно безопасный. Ладно, пойду я, а то д е л не в проворот». И он выбрался из палатки. Все же наш Илюша не такой тупой, как иногда может показаться, сказала Кора. Да-да, томно промурлыкала Мура. В нем даже есть определенный шарм. Он мне порой напоминает того актера, забыла фамилию, который играл главную роль в сериале про штрафников. Глаза иногда такие же бешеные. А между тем он вовсе не глуп, особенно для мента. Не правда ли? Обратилась она к Кириллу. Парень не ответил, обвел всех троих дикими глазами и выскочил вон. «Вот сумасшедший!» — нежно сказала Кора. «Что поделаешь, молодость, пора необузданных страстей и широких жестов. Я бы хотела иметь такого сына, как он». Но глаза ее при этом слишком мечтательно затуманились, как будто гадалка имела в виду что-то другое.